Глава 29. Поездку мы все-таки продолжили. Как выяснилось, из-за таких тривиальных вещей, как попытка похищения, никто в императорской семье планы не меняет. Собственно, Райан объяснил, что какие-либо мероприятия могут отменяться по причине смерти или тяжелой болезни. А поскольку ничего подобного не происходит, то мы продолжаем. Так что сейчас мы занимались тем, что ехали в карете. И каждый из нас просматривал текущую почту. Правда, я порой отвлекалась полюбоваться видами. Лесами, озерами и поселениями, мимо которых мы проезжали. За несколько лет пребывания в Империи я еще не успела как следует изучить здешние просторы. Честно должна признать, я и по своей родной стране не успела попутешествовать. То возможности не было, то откладывала. А теперь я этого никогда не сделаю. Хороший урок — не откладывать планы на потом. Райн тоже отвлекался, правда, то на зевоту, то просто прикрывал ненадолго глаза. Это меня он отправил отдыхать, даже позаботился, чтобы мне дали надворного, дабы я уснула легко и быстро в спальне, полной охраны. А сам предпочел заниматься расследованием происходящего. И сейчас выглядел весьма потрепанным, с большими кругами под глазами. «Может быть, ты все же поспишь?» — спросила я, не выдержав. «В конце концов, и в карете можно устроиться со всеми удобствами». Райан оторвал взгляд от многочисленных документов и уставился на меня. Некогда прорачал он и уткнулся вновь в стопки бумаг знаешь ли отсутствие сна влияет на твою продуктивность решила я попытаться воззвать голосу разума я просто хочу чтобы ты не пострадала сказал Райан, уставившись в очередной документ кто мог раньше подумать что я услышу эти слова от него в самом начале он казался весьма эгоистичным и зацикленным на себе. «Я этого тоже хочу. Как и того, чтобы с тобой было всё в порядке». Парировала я. «Недосып, знаешь ли, тоже убивает». «Ну, в принципе, да. Если я умру, то с оплатой за выполнение контракта будет сложнее». Выдал принц. По его губам на миг скользнула ехидная усмешка. «Вот видишь, я и о себе забочусь тоже», — заверила я. «А твоё поведение заставляет нервничать». Я, правда, не только нервничала. Внутри резко что-то похолодело, а сердце сжалось. Мысль о завершении контракта и о том, что я больше не увижу Райана, расстраивала. Хотя в самом начале я не могла не думать о том, чтобы эта работа поскорее закончилась. Мысли о свободе и безопасности ужасно манили. Сейчас все было иначе. И мне это решительно не нравилось. Но я решила не задумываться об этом. В конце концов, до завершения сделки еще много времени — До этого надо дожить. Как говорится, утро вечера мудренее. Ах да, я вспомнил. После поездки мы пустим слух, что ты была беременна. Но беременность прервалась на раннем сроке. Голос принца вырвал меня из раздумий. Пожалуй, плечами. Что-то подобное Райан уже говорил. И кажется, после завершения поездки ты вроде бы должен утратить ко мне интерес. Ты говорил об этом раньше, вспомнила я. Райан, к моему удивлению, поморщился, будто бы я сказала что-то для него неприятное. Или просто задумался. «По-моему, это плохо, если муж бросает жену и не поддерживает, когда у них случилось горе. Тем более мне тут уже высказал кузен, что если хочешь, чтобы твою жену не похитили, нужно быть рядом с ней, особенно ночевать, и женить бы не повод расслабляться», пояснил Райан, а затем добавил. «Возможно, позже. А возможно, обойдемся и без этого». Планировалось, что публичное охлаждение принца ко мне будет отличным поводом отправиться в отдаленный замок подальше от посторонних лиц. Но в связи с недавними событиями, Райан мог решить иначе и посчитать, что безопаснее быть рядом. Исключительно из-за этого, Маша, и никак иначе. «Мне не нравится, что нет никаких новостей о твоей подруге. Я не могу ничего узнать о ней, жива, не жива». Я опустила глаза. Эта новость весьма печалила. Я, как могла, пыталась успокоить себя, что отсутствие новостей — это неплохо, по крайней мере, плохих. «Ты ни в чем не виновата. В жизни может произойти все, что угодно». Попытался приободрить принц. «Зато с ее дочерью все хорошо. Люди, которым я поручил следить за малышкой, просто от нее без ума. Она отлично ладит с их детьми. Может быть, даже у нас будет время, чтобы ты увиделась с ней». Увидеться с малышкой очень хотелось, но я боялась навлечь на неповинного ребенка беду, поэтому покачала головой. «Сейчас наш приоритет — это твои тренировки, даже в пути. Теперь они должны происходить регулярно. Если я занят, то с тобой будет заниматься кто-то из других магов», — произнес принц. С благодарностью кивнула. «Умение себя защищать мне жизненно необходимо». Поскольку все самое важное мы с Райном обсудили, я вернулась к разбору писем. Следующее письмо, которое попалось, было от Антуана. Он писал, что в курсе произошедшего в замке инцидента, и что, если мне что-то нужно, он рад будет помочь. Написала в ответ, что мне ничего не нужно. Заметила краем глаза, что Райан хмурился, когда писала. Возможно, видел кому. Антуан ему никогда не нравился». После отправки бросила взгляд на супруга, который, в свою очередь, изучал лист с очень красивым и изящным почерком. Я успела только разобрать фразу, что в Сарсонии все в порядке. Сарсония, кажется, страна принцессы Валенсии, той самой девушки, на которой Райан планировал жениться. Что ж, это тоже нормально, что он переписывается со своей невестой. Ненормально, наверное, что это почему-то меня расстраивает и от чего то щемит в груди. Может, в свете пережитого? Всего лишь реакция на стресс. Иначе я не могу это объяснить. Или просто не хочу искать другое объяснение. Я решила вернуться к своим письмам. Уставилась на следующий конверт. Может, у меня проблемы со зрением или галлюцинации? С чего в Валенсии мне-то писать? Ей же надо просто ждать, когда истечет мой контракт, и она спокойно выйдет замуж за Райана. С чего вдруг ей... Захотелось со мной общаться. Да, на церемонии вручения подарков она не проявляла ко мне какой-либо неприязни и даже комплименты говорила, но все равно на душе как-то неспокойно. Может быть, просто из-за недавних нервов? Дрожащими пальцами открыла конверт. Как мне рассказывали, через магическую почтовую шкатулку нельзя отправить отравленное письмо или навредить каким-то другим способом, но все равно почему-то страшно. С другой стороны... «Слова ведь могут прекрасно ранить». «Дорогая Марайя, хотела поблагодарить вас за то, что согласились заключить контракт с Райаном. Это не самая безопасная и лёгкая работа, но наш единственный способ — быть вместе. Я узнала от Райана о том, что вы недавно пережили, и очень рада, что вы в порядке. Увы, к сожалению, подобное случается, но я уверена, что Райан совсем разберется. разберётся» и больше никто не рискнет посягать на вашу жизнь. Почему-то благодарность принцессы была неожиданной. Впрочем, я даже не задумывалась о том, чего от нее ожидать. Но то, что ревности не было, радовало. Валенсия просто была адекватной и понимала, что это для меня лишь работа. При этой мысли почему-то в сердце кольнуло. Так, Маша, хватит. Это лишь работа. Я тебе надо радоваться, что принц тебя оберегает, а не грустить непонятно о чём». Вспомнилось письмо с предупреждением, что самое главное — не влюбиться в принца. А я ещё посмеялась над этим. Впрочем, очень надеюсь, что все мои чувства — просто продукт стресса. Они ведь нелогичны, а я за логику и здравый смысл. По крайней мере, была до недавних событий. Уж точно не стоит увлекаться тем, кто собирается скоро жениться. Так что это просто последствия того, что нервы сдали». Общение с Райном — лишь работа. Надо порадоваться, что с начальником повезло. И всё. Помните, что в буднях принцессы есть и положительные стороны, наряды, балы, всеобщее обожание и возможность что-то сделать. Райан рассказал про вашу задумку с детскими садами. Мы решили тоже попробовать. Нескольким вышестоящим чиновникам в моей стране она пришлась по душе. Меня уговаривали рассказать, кто меня вдохновил. А вот это радовало. Вспомнилась даже, как одна из коллег говорила, что детский сад – чуть ли не величайшее изобретение человечества. Это очень облегчает жизнь родителей. «В свою очередь, хочу сказать, что очень ценю вашу работу. Вы всегда будете желанной гостью в моей стране. Также хотела бы по завершении вашей работы помочь с будущим замужеством. От себя я направила нескольких завидных женихов своего государства, которые в курсе ваших обстоятельств. Я считаю, что девушка, которая справляется с такой сложной работой, Достойно приличного выбора женихов. Ох, и тут женихи. Впрочем, это же неплохо. Смогу отвлечься. Сомневаюсь, что принцессе выгодно меня компрометировать. Ей же нужно, чтобы я продержалась до окончания контракта. В противном случае придется искать замену. Но не факт, что народ еще раз клюнет на историю о любви. Также я отправила от себя подарки, которые, надеюсь, поднимут вам настроение. Надеюсь, мы станем добрыми подругами. Что ж, интересно, какие именно будут подарки? У меня единственная просьба к вам. Я понимаю, что это не входит в ваши обязанности, но присмотрите за Райаном, как бы он слишком не притруждал себя. Последняя фраза добила. Похоже, Валенсия искренне заботится о принце и, скорее всего, любит его. Почему-то от этого было тоже неприятно, хотя Райан ведь на самом деле заслуживает счастливый брак. Это мне нужно просто взять себя в руки, вспомнить о плюсах своей работы и задуматься о том, что я буду делать потом. Может быть, я вообще к Райану привязалась из-за того, что чувствую себя одинокой в этом мире? Ничего, контракт завершится, и я смогу вернуться к привычному окружению. И это даже будет безопасно. «Что с тобой?» — спросил Райан. В его голосе звенело неприкрытое беспокойство. Сам он тщательно всматривался в мое лицо, будто в поисках ответа на вопрос. Получила письмо от твоей будущей супруги. Ответила я, стараясь говорить максимально ровным тоном. Она удивительно хорошо ко мне относится. Она вообще очень умная девушка. Ответил Райан, почему-то хмурясь. Я ожидал от тебя большего удивления. Я просто знал о ней раньше. Откуда? Спросил принц. Кажется, он был ошарашен. Расскажу за отдельную плату. «Какую?» «Интересно, что бы такое придумать?» «О, идея!» «Так какую плату ты хочешь? Мне нужно знать, чтобы думать, стоит ли соглашаться», — сказал Райан. «А у самого почему-то глаза заблестели. От любопытства, что ли?» «Мало ли, вдруг это что-то неприличное и вызывающее», — заявил Райан со смехом. «Как же все-таки приятно, когда он смеется. Я уже думала, что он разучился это делать». Это ты у нас готов предложить подобное невинной деве. Между прочим, которой вроде как неприлично даже думать о таком, усмехнулась я, а у самой почему-то запололи щеки. А мне нужна помощь в проталкивании одной идеи. Слушаю внимательно, кивнул Райан в знак того, чтобы я продолжала. Я хочу создавать центры занятости, чтобы в населенных пунктах были места, где люди могли бы узнать обо всех доступных вакансиях — а работодатели — сообщить, кто им требуется. Это бы здорово упростило жизнь людей. Не надо было бы бегать по всему городу в поисках работы. Можно потом обдумать, кто будет оплачивать услуги таких центров. Я знаю, что выгода в этом должна быть. Что ж, приложу все усилия. Но у меня вопрос. Это как-то связано с тем, каково тебе пришлось в начале в моем мире? — спросил Райан. — Да, — ответила я немного дрогнувшим голосом. Вспоминать прошлое не хотелось, а вот сделать так, чтобы другие не испытали таких же проблем, как и я, очень. Я рассказала райну о тайне моего кабинета, о месте, благодаря которому можно подслушать многих. Принц сидел в шоке. «Да уж, тебя с такими талантами точно нельзя отпускать», — ответил Райан. «Вообще-то, если я выполню контракт, ты должен это сделать». Я вернулась к чтению остальных писем. Они были от новоявленных родственников. Все полны беспокойства и советов, но больше всех запомнилось письмо от Делии. Девушка писала, что, увы, она со своим мужем тоже попадала в такие ситуации. Но и в этом есть плюс. Подобное укрепляет чувства. Это правда, хотя я очень хотела, чтобы было иначе. К счастью, некогда было особо размышлять об этом. Райан сообщил, что пора готовиться к магической тренировке, Надо же меня нормально научить пользоваться магией. Как раз перед здание, которое не помешает снести. Какой я, однако, полезный маг. Через несколько недель после начала тренировок у меня наконец-то пошли успехи. По крайней мере, после многочисленных усилий с моей стороны, нецензурной ругани преподавателей и их потерянных нервных клеток, я смогла пользоваться магией без угрозы для собственной жизни. Правда, это не означало, что без угрозы для жизни и имущества окружающих. Но это мелочи. Райан заявил, что с практикой все станет лучше. Другие же явно мысленно молились, чтобы я применяла магию подальше от них, а еще, чтобы я не выбирала их для проведения тренировок. Но что поделать? Я как никто понимала, что мне нужно учиться. Кроме занятий мы посетили много интересных мест. Замки, приюты, различные выставки, рынки и просто очень красивые живописные места, в которые я буквально влюбилась. Горы, озера и водопады. Ну и, конечно, балы и торжественные приемы, где я получала кучу комплиментов и море подарков. Мы, как всегда, ехали вместе в карете. Я уже предвкушала, что вскоре мы окажемся на очередном балу, где сможем спокойно кружиться в танце. Райн смотрел в окно. Внезапно он отвлекся на свой браслет, затем поднес его к лицу и смертельно побледнел. Кажется, от новости, которую только что сообщили таким необычным способом, ему поплохело. Я впервые увидела, как у него задрожали руки. Бросилась к нему, приобняла и только тогда спросила, что случилось? «Отца отравили», — мертвым голосом произнес мой супруг.